Глава шестая. Я вцепилась в холодные мраморные перила и просто не могла поверить, что этот парень, сын главнокомандующего армии и королевства, сейчас дерется на арене странного клуба, причем того самого, где у нас назначена встреча с главой сопротивления. Что это? Глупость? Акция протеста? Ведь среди собравшейся тут толпы обязательно найдется хотя бы один... Кто его узнает и доложит, если не генералу, то прессе, как Ральф его вообще сюда занесло? Он ведь не дурак, должен понимать, какие могут быть последствия. Что-то не так? тихо спросил, вставший рядом со мной Эйвер. Я повернулась к нему, увидела обеспокоенный взгляд и кивнула в сторону зала. Видишь темноноволосого худого парня на арене? проговорила тихо, а когда Эйв кивнул, пояснила: "Это младший брат Тейры. И верхом мыкнул, оперся локтями на блюстраду и чуть прищурившись посмотрел на Ральфа. Неплохо дерется. Что? Я не сразу поняла смысл его слов. Говорю, парень-то силен и техника хорошая и выносливость на высоте. Добавил Ходенс. Хейвер, ты вообще понимаешь, что говоришь? Практически прошепел я. Он юный глупец, ввязался в драку в подпольном бойцовском клубе. Это же опасно. Его срочно нужно спасать. Вдруг его заманили обманом. Да, точно, иначе просто не может быть. Ифадарил меня снисходительным взглядом и, выпрямившись, приобнял за плечи. Бояться нечего. Он, лорд, ему точно сильно не навредят. Медленно, как глупом ребёнку, пояснил Ходенс: "Кстати, от дёрлся твой малец скорее для того, чтобы рисануться, да и соперник у него, мягко говоря, не активный". Присмотрись, они же даже не пытаются всерьёз друг на друга нападать. До сих пор не заметил ни единого по-настоящему опасного удара. Я была так поражена его спокойным объяснением, что даже не стала противиться этим самоуверенным объятиям. Голос Эйвы звучал настолько обыденно, будто он настоящий специалист по подобным боям. Скажи, а ты в таком участвовал? Не могла не спросить. В нашем мире ведь тоже есть подобные клубы. Есть. Кивнул он. Но там у меня не было резона драться за деньги. Ты хочешь сказать? Я сглотнула, осознав, что отрицательного ответа не прозвучало совсем наоборот. Развернулась к нему лицом, посмотрела в глаза и спросила прямо: Ты что, дрался здесь за деньги? Вместо того, чтобы просто сказать правду, он довольно улыбнулся и наклонился к моему лицу. Какой раз мысленно проклинаю себя за ту глупую клятву. прошептал в паре сантиметров от моих губ. Ты даже не представляешь, как приятно осознавать, что ты за меня волнуешься. В твоих глазах искреннее беспокойство тей, а я безумно хочу тебя поцеловать. Не уходи от ответа, заявила упрямо. Ходенс, немедленно признавайся. Да, кивнул он, чуть отстранившись. Да ты дрался и так огреб, как еще ни разу в жизни не огребал. Больше на эту арену не пойду. При всей моей любви к единоборствам бои без правил не для меня. Не знаю, как смогла сдержаться и не треснуть его по лицу, но в грудь все равно толкнула, хотя толку от этого действия не было никакого. Эвер даже с места не сдвинулся. Меня же буквально переполняли противоречивые эмоции. Одновременно было страшно за Эйва, которому пришлось вот так зарабатывать на жизнь, и одолевала злость на него же за то, что подверг себя такому риску ради денег. Ходенс, ну что ты забедивай, человек, вздохнул, откинувшись лбом в его плечо. То уличные драки, то подпольные бои, то ведьмина рулетка, как можно настолько глупо рисковать собой? А знаешь, он легко погладил меня по напряжённой спине. Когда всем вокруг плевать на твоё благополучие и сам перестаёшь о себе беспокоиться, Кристал не плевать, мне не плевать. Я снова посмотрела ему в глаза. Уверена, там у Жиару тоже не всё равно. Нас, тех, кому ты дорог, как минимум трое. А он, вместо того, чтобы ответить, подался вперёд, коснулся лбом моего лба и замер, а потом сгрёб меня в объятия и прижал к себе крепко-крепко, почти до боли. и я тоже обняла его в ответ просто потому что захотелась спасибо едва слышно прошептал Эйв ты даже не представляешь как приятно слышать эти слова в следующий раз когда рискнешь поставить на кон собственную жизнь и здоровье пожалуйста вспомни о нас попросила я обещаю ответил он и потёрся носом о мои волосы точнее о парик а потом отстранился поймал мой взгляд и добавил Надеюсь, по возвращении в наш мир ты не откажешься от своих слов. А разве там тебя будет интересовать, переживаю я или нет? сказала с горькой иронией. Сомневаюсь. Зря. Едва касаясь и в костяшками пальцев обрисовал линию моей скулы, я очень надеюсь, что там наше общение продолжится. Зачем тебе это, Эйвер? спросила устало. Анд решительно встретил мой взгляд и только собирался ответить, как дверь распахнулась и в комнату шагнул высокий молодой мужчина. На нём был строгий чёрный костюм, явно далеко не дешёвый. Чёрная же рубашка, туфли в тон и лишь странная причёска выдавала в нём не аристократа. Светлые волосы были очень коротко острижены на висках, в то время как основная их масса оказалась собрана в небольшой чок на затылке. Приветствую, леди Эйвер, произнес он, закрывая за собой дверь. Незнакомец мелькомглянул на нас с Ходенсом и повернулся к принцессе, сидящей на диване за пустым столиком. Вот к ней он присматривался особенно долго, а потом вдруг поклонился, но не глубоко, как следовало кланяться простолюдинам, а лишь обозначил легкий поклон. Ваше высочество, проговорил он выпрямившись. Шикарный грим. Не знал бы точно, никогда бы вас не признал. Миранда поднялась, расправила плечи и со стороны казалась спокойной и уверенной. Она явно волновалась и осознавала, как рискует, придя в это место, но все равно внешне оставалась невозмутима. Вот что значит королевская выдержка. Я же продолжал рассматривать мужчину, казавшегося смутно знакомым. На вид ему было лет двадцать пять или чуть больше. Приятные, но чрезмерно резкие черты лица компенсировала красивая улыбка. Но стоило мне увидеть его светло-голубые глаза, похожие на две льдинки, в сознании вспышкой пронеслось узнавание. Из лёгких от удивления в одно мгновение вышибло весь воздух, а по спине пронёсся холодок. Я застыла, не веря своим глазам. "А знаешь?" проговорила я, переместив руку на его талию. Это хорошая репетиция. Если бы ты таким же образом отреагировала на его величество, он бы вряд ли воспринял тебя всерьез. А так потренируешься на кроте. Поверь, с ним куда проще общаться, чем с его царственным двойником. Хейвер строго бросил блондин. Не сейчас. Как скажешь. Покорно ответил Ходенс. Ты просто глянь на реакцию Тейры. Загляденье же. Никогда не видел ее такой. Помнишь, ты при встрече со мной смеялся, будто не нормальный. Заметил тот, кто был безумно похож на нашего правителя. Леди Саун, я не кусаюсь и даже приказы казнить не раздаю, меня бояться не нужно. Простите, выдала я только сейчас, окончательно осознав, что передо мной совсем не король, но вы очень похожи на его величества. Герн не носит чёрное, принципиально, заметил Эйвер. Как бы странно это ни звучало, но с белым у меня те же отношения. Улыбнулся Крота и снова посмотрел на принцессу. которая теперь выглядела немного удивлённой. Ходенс же решил пояснить специально для неё. Да, ваше высочество, в нашей исторической реальности именно этот маг правит страной. Вот вам и мира отражение. И чуть помедлив, добавил уже серьёзным тоном: поэтому я почти уверен, что из вашего сотрудничества выйдет толк. Повисла тишина, от которой мне снова стало не по себе, и лишь рука Эйвы Наталье придавала уверенности. Теперь все понимали, Время шуток безвозвратно минуло, и пришла пора говорить о том, ради чего мы все здесь собрались. Как я могу к вам обращаться? спросила принцесса, глядя на того, с кем так давно хотела встретиться и на кого возлагала большие надежды. Гердер. ответил он, а я снова вздрогнула. Голоса у них с королём тоже звучали совершенно одинаково. Миранда, ответила её высочество. Для меня честь познакомиться с вами. сказал тот и после паузы добавил: "Я готов выслушать ваше предложение". Принцесса явно не была готова к столь резкому переходу к делу, но её растерянность продлилась не больше секунды. "Предлагаю вам заключить договор о сотрудничестве", сказала она, медленно выдохнув. "Королевство катится в бездну, и чтобы остановить катастрофу, нам всем необходимо прийти к равенству между одарёнными". Я понимаю, что это нельзя сделать в один момент, но у меня есть пакет законопроектов, которые постепенно выведут магов на один уровень с колдунами и ведьмами. И что же мешало вам сделать это раньше? с холодной усмешкой спросил Крот. Вот уж кто и не думал тошеваться перед особой королевской кровью. Я пыталась, сказала Миранда без капли оправдания в голосе. Но все мои идеи были приняты в штыки. Нынешний королевский совет полностью состоит из протеже Вердрика. Фактически страной правит именно мой отчим. Мама же и слышать не желает о нём ни единого плохого слова. И почему же вы решили с на встречу со мной именно сейчас? Крот отвернулся от неё, сделал несколько шагов по комнате и отстранённо проговорил: "Думаю, Миранда, пока всё в вашей семье было относительно хорошо, вас вполне устраивало положение магов, а сейчас вам просто захотелось власти, ну и наказать негодяя отчима". который посмел игнорировать ваше мнение, и для этого вам нужно те, кого не жалко бросить в самое пекло. Мы. Нет, решительно заявила принцесса, сжав напряжённые пальцы в кулаки. Она мельком взглянула на меня, на Эйвера, медленно выдохнула и заговорила совсем другим тоном, не как принцесса, без высокомерия и царственной ленцы, а как обычная девушка, которой на самом деле нужна помощь. Я знаю о планах Вердрика, сообщила Миранда. После принятия закона о артефактах-ограничителях на всех не хватит. Начнутся аресты, и рано или поздно маги взбунтуются. Среди них уже действуют нанятые принцы-магитаторы. Начнутся бунты, которые быстро перерастут в полноценное восстание. Толпа протестующих даже позволит войти во дворец, и в это время короля убьют, и меня вместе с ней. Во всём обвинят магов. И вот тогда против них выступит армия. Как думаете, кто победит военные с боевыми заклятиями и артефактами или необученные простаки? Восстание будет подавлено, многие погибнут, а ваше положение станет ещё хуже, чем сейчас. Возможно, магам даже начнут запечатывать дар сразу после рождения. Она растерянно села обратно на диван и снова посмотрела в глаза слушающему её крато. Вот что я знаю. Гердер выглядел шокированным. Думаю, он до этого момента не осознавал истинные масштабы возможной катастрофы. Я и сама даже не представляла, насколько все на самом деле сложно и жутко. А вот Эвер не казался ни удивленным, ни подавленным. Наоборот, он явно о чем-то размышлял. То есть, сказал Ходен, обратившись к принцессе, всем этим заправляет именно супруг вашей матери. И если устранить его, то трагедии получится избежать? Нет, покачала головой Миранда. Мама помешана на нём. Она буквально бредит Вэрдриком. Это слишком похоже на переворот, но я не нашла никаких следов. И если с её обожаемым принцем что-то случится, она может начать творить ужасные вещи. Но если королева лишится власти, то и её муж потеряет часть своих позиций, продолжил рассуждать Эвер. А следующим претендентом на престол являетесь вы? Да, кивнула принцесса. Потому сейчас я вижу самый мирный выход. заставить маму подписать отречение в мою пользу, и, получив законную власть, я смогу начать проводить реформы. Как по мне, это звучало вполне логично, но, судя по усмешке Эйвера, у него было иное мнение. "Корона, ваше высочество, это лишь атрибут", проговорил он. "Скажите, разве сейчас у вашей матери много власти? Нет? А значит, даже после вашей коронации, если уж такая состоится, найдутся те, кто сумеет заставить и вас делать то, что им нужно". Я распущу совет, возмущенно выдала Миранда, назначу новых министров. Ну да, и кого поставите на их место? Таких же жадных до власти и денег лордов, а ни кого другого вам не позволят назначить ни традиции, ни аристократия, без поддержки которой вы быстро потеряете свою корону. Принцесса хотела ему ответить, но, кажется, не находила слов. Вы, даже я понимала, что Эвер прав, а значит, простой и понятный план ее высочества. заранее обречён на провал. И что же делать? тихо проговорила Миранда. Думать, ответил ей лорд Ходенс, и искать выход. Вы хотите достичь быстрых перемен миром, но это почти невозможно. Любые серьёзные изменения в законах вызовут протесты, даже если половину мест в королевском совете займут маги, им просто могут отказаться подчиняться. Принцесса поникла, а в её глазах появилась горькая растерянность. Она ведь явно считала, что давно всё продумала, а вот только многого, как оказалось, просто не учла. И вдруг в дверь постучали. Не дожидаясь ответа, в комнату вошёл запыхавшийся охранник, и выглядел он не на шутку взволнованным. "Клуб окружён", сообщил он, найдя взглядом крата. "Полиция оцепила здание. Мы заперли двери, но они всё равно войдут. Нужно уходить". "Что им нужно?" Спросил Гердер: "У них донос?" Ответили ему, будто здесь собираются враги короны и готовятся переворот. Глава сопротивления бросил злой взгляд на принцессу, и в его глазах было столько эмоций, что мне стало ещё страшнее. Я вцепилась в руку Эйвера, и Макс сильнее прижал меня к себе, будто показывая этим жестом, что защитит и не бросит. Понятное дело, виноватыми сейчас казались именно мы втроём. кто-то явно прикалолся, или я, или Эйф, или сама принцесса. Сердце сковало коркой ледяного ужаса, мысли в голове превратились в кисель. Нужно было срочно что-то сказать, как-то выбраться из этой ситуации, но я просто растерялась. Нет, к такому меня жизнь уж точно не готовила. Я очень боялась дальнейших действий Крота. Чего вообще можно ожидать от мага, решившего, что мы его предали? Самое безобидное, что он мог сейчас сделать, это запереть нас здесь, фактически передав полицейским. В момент, когда Гердер резко подошёл к принцессе и схватив её за запястье, я заставил подняться, я перепугалась до оцепенения. Неужели убьёт? Значит так, сказал он ледяным тоном. Либо вы приносите клятву верности, как любой вступающий в наши ряды, после чего мы уходим в безопасное место, либо я умываю руки и оставляю вас тут. Решайте, Миранда. Я хочу от вас ответную клятву. Не осталась в долгу, девушка. Нет, сказал холодно. Даю вам 3 секунды на решение: либо дальше мы вместе, либо каждый сам за себя. Послышался грохот. Обернувшись, я увидела внизу мужчин в полицейской форме. Они ворвались в зал, громко приказывая всем оставаться на местах. Под потолком начало распускаться заклинание покорности, которое имели право использовать только представители закона. Едва оно достигнет людей, И сопротивляться аресту уже будет некому. Я в ужасе посмотрела на эту штуку, которая была всего в паре метров от нашего балкона, как вдруг услышала голос Эвера. "Я могу нейтрализовать эту штуку и всю полицию", сказал он, обратившись к Рату. "Но для меня это будет шаг в один конец. След Магией скрыться не получится". Тот глянул на Ходенса и кивнул. "Действуй, брат. Я выведу вас с леди Сову отсюда и спрячу". Потом снова взглянул на принцессу. Ваше решение, остаётесь или уходите с нами. Хорошо. Сдалась она, но выглядела при этом очень гордо. Я готова. Что говорить? Эйвер отпустил меня и развернулся лицом к залу, сделав несколько непонятных движений пальцами, создал в руках голубоватый энергетический шар, состоящий из сил четырёх стихий сразу, а потом Ходенс просто бросил его вверх, прямо к образрастающее отварение полицейских колдунов. Раздался громкий хлопок, и всё пространство большого зала заволокло густым туманом. Вот только Эйф не спешил на этом заканчивать. Он тут же начал создавать в руках мелкие сгустки силы, больше похожие на миниатюрных птиц или крупных крылатых жуков, и отправлял их вниз. А там творилось нечто непонятное. Слышались крики, плохо различимые злобные возгласы, но сквозь туман ничего не получалось рассмотреть. Сосредоточившись на действиях Эйфа, Я умудрилась пропустить часть разговора принцессы с кротом, а когда снова повернулась к ним, они обменивались рукопожатиями, а вокруг их ладоней едва различимо мерцал голубоватый магический след. Всё, сказала Эйв. В здании больше нет ни одного бодрствующего полицейского. Крот восхищённо усмехнулся. Нам всем есть чему у тебя получится. Всегда к вашим услугам. Ответила Эвер: "Но что-то мне подсказывает, на улице бравых стражей порядка ждёт подкрепление. Как будем выбираться? Оставь это мне". Проговорил глава сопротивления и, кивнув Миранде, добавил: "Идёмте".